19. -е. Так прошло более месяца со смертью царицы. Был уже конец июня, а в Крюйсовом доме не было ничего нового. Все обитатели жили в ожидании дальнейшей своей судьбы. Более всех, конечно, волновалась Юн к у д з а Наконец, однажды к ее великой радости за ней приехала карета от князя Меншикова. Он просил ее к себе. Софья быстро собралась и Еще быстрее покатила по зеленеющему берегу широкой Невы, в конце Галерной улицы она оставила экипаж, прошла пешком, пересела в лодку ее ожидавшую и быстро переехала Неву. На берегу Васильевского острова ее ждал другой экипаж, который помчал ее далее во дворец князя, где с кончины царицы имел пребывание и сам отрок император. Князь Меньшиков уже давно озаботился, чтобы его царственный птенец был ближе к нему, под его ежечасным неусыпным надзором. Здесь же жил п р е д с т а в л е н н ы й к нему учителем и опекуном хитроумный немец Остерман. Сюда, во дворец князя Меньшикова, должен был являться всякий, желающий представиться молодому государю. Меньшиков принял Софью Карловну так же ласково, как и прежде, н сразу должен был опечалить свою любимицу. «Плохи твои дела, Софья Карлусовна», — сказал он. «Вернулись мои молодцы из твоей деревушки, из твоих краев и никакого цуберки, так ли я сказал?» «Так», — воскликнул Софья. «Но ну, никакого цуберки не нашли. м о л ц ы эти неглупые поняли, что поручение мое важное и, желая получить награду, перешарили весь край». Они разузнавали все, что могли, расспросили всех, кто им не попадался, и помещиков, и к с ё н з о в И вот узнали они, что, любезный твой, после твоего отъезда из Риги в Петербург содержался у Репнина в Остроге, потом был выпущен на свободу и вернулся в твою деревушку... Как ты зовешь ее? Дахабен. Ну да. Так оно и стоит в донесении. Вернулся он в Дахабен... Опять принялся за свое дело, пасть, стадо, а затем с полгода тому назад. А кто говорит, не более как месяца с два распрощался, он со всеми исчез. Одни сказывают, что ушел в Польшу, другие уверяют, что будто в немецкие земли. А кто говорит, только ты не пугайся. Говорят, что будто погрозился он покончить с с о б о ю удавиться, альбо утопиться. «Софья изменилась в лице». «Вот ты и перепугалась, а напрасно. Этому я не верю, не верю. Да и есть у меня и другие вести из иного места, что твой возлюбленный болтается около Риги. Может, н а д е я т ь с я тебя там увидеть. Но ты теперь вот о чем посудим. Что же нам делать? Надо ведь ждать, надо опять искать. Стало быть, надо по-прежнему тянуть и обманывать старого с о п е г у А уж как б у д т не втерпешь ему». Тогда мы с ним просто покончим, по х о х л а д с к о м у обычаю, пошлем ему арбуз. Целый в о з арбузов. И м е н ш и к о в начал смеяться, но Софья сидела задумчиво и печально. Развеселись, а графинюшка. Рано или поздно ли обещаю тебе устроить все так же хорошо, как ты помогла мне устроить мои дела. Ну а пока прощай. На сих днях пошлю я опять с полдюжины гонцов в Литву и Польшу, А как они вернутся, так опять за тобой пришлю. А с сапегами ты старайся видаться реже». «Да я и так м е н е раза в неделю видаю их», — отозвалась Софья. «Ну вот. Иной раз, когда приедет кто из них к вам, то скажи себя хворой в постели. А когда придется повидаться, то веди себя так. Ни шатко, ни валко, ни ласково, ни сердито. Мне б ы л все равно что-нибудь». «Нечего теперь нам с ними очень опасливо обходиться. Старик мне больше уже не страшен, камешек свой, про который я тебе сказывал. Он из-за пазухи уже вынимал, им в меня целился. Да не утерпел старый, уж выпустил из рук. Не попал в голову, как метил, о промахнулся мимо. Я старику простить этого не могу. Потому мы с тобой еще некоторое время с ними будем по-старому женихи и невесты играть, а потом и плюнем на него». «Ну вот и все. Прощай». После этого посещения князя Софья снова прожила более месяца в Крюйсовом доме, но за все время не более двух раз виделась со своим нареченным женихом. Сапеги действовали тоже как-то двусмысленно. Молодой граф более чем когда-либо не нравился Софье Карловне, и прежде он отталкивал невесту с в о и м пренебрежительным высокомерным отношением к ней. Теперь же он резко и не стесняясь немало смеялся насчет своей странной судьбы, что ему, магнату, приходится жениться на простой крестьянке. Во второе свое посещение молодой с о п е г а приехав с отцом провести весь вечер у своей невесты, подал повод к размолвке. Вследствие одного неуместного и колкого отзыва молодого графа о покойной императрице, Софья не выдержала и ответила резко. «Можно быть крестьянином с благородным сердцем, а можно быть знатным магнатом с холопскими чувствами». с о п е г и отец и сын оскорбились, холодно простились тотчас же с юной графиней, с ее отцом, и уехали, видимо, взволнованные. Они будто почуяли, что Софья Карловна желает прервать всякие отношения с ними, не только выходить замуж. Карл Самойлович, не знавший, конечно, об уговоре дочери с князем Меншиковым, стал журить дочь за суровое обращение с женихом, но она махнула рукой, ничего не сказала и, видимо, довольная ушла к себе. Вскоре после этого... В Крюйсов дом пришло известие, которое подняло на ноги весь город. Но во всем городе радовались и веселились, а в Крюйсовом доме опечалились при этом известие. Что касается до Софьи, то она изменилась в лице и даже заплакала. Пришло известие, что князь Меньшиков опасно болен у себя в Воронинбауме. и сам пишет молодому царю, что собирается умирать. «Что же будет со мной?» — невольно подумала Софья. Но затем вскоре пришло известие, что князь снова поправился и снова здоров. Софья обрадовалась и уже собиралась вместе с отцом ехать в а р а н и н б а у м навестить своего покровителя, когда через день или два снова страшная, невероятная весть пришла в Крюйсов дом, Весть, поразившая Софью, еще более, нежели п о р а з и л о ее известие о смерти князя Меньшикова. Скавронские узнали так же, как узнал весь город, что всемогущий князь в о п а л и Ему запрещено выезжать из Арайнбаума в Петербург, запрещено являться п р е д я с н о й о т ч и молодого государя. За время болезни князя враги его не дремали, И выздоровевший временщик был уже опальным вельможей. Скоро молва народная уже разжаловала его в простые дворяне. «Какой же он вельможа!» — говорили повсюду. Вскоре затем появилось на устах у всех слово «пирожник». Затем слово «алексашка». Через несколько дней после того в Петербурге, а затем и во всей России узнали — что ненавистный всем князь Александр Данилович Меншиков отдан под суд за многие преступления и ссылается в город Раненбург, который недавно он выстроил. Софья одна на всю столицу, а, быть может, и на всю Россию горько плакала, и в ее слезах были слезы о князе, но были слезы и о себе, о своей судьбе. В первых числах сентября н я з ь Меньшиков с женой и дочерью, р у ш е н о й невестой, с ближайшими родственниками, с несколькими холопами, выехал из Петербурга под конвоем конной стражи. Но едва он доехал до р е н е н б у р г а как лишенный уже всего, что приобрел он за свою жизнь, от титула до имущества, в простом мужицком зипуне отправился далее». На Волге под Казанью он овдовел и, с х р а н и в жену не на кладбище по-христиански, зарыв ее просто на берегу матушки Волги, около Уссолья, отправился далее в Березов. Здесь он остался до дня своей кончины, давая своей жизнью пример современникам и потомству, что бедствия, принимаемые христианином как кара Господня, облагораживают и возвышают природу человеческую. Жизнь бывшего всемогущего временщика в Березове была не жизнью ссыльного, а подвижничеством.